Глава восьмая Высокий, сутулый, почти лысый, с большими вертикальными морщинами на впалых щеках, холеный старик Рожно ожидал ее на скамейке у дороги, ведущей в монастырь. Поэтому пройти мимо него было просто невозможно. «Здравствуйте, Маргарита Сергеевна. Рад приветствовать вас на этой священной земле. Не буду вас отвлекать. Сходите в монастырь, поклонитесь святым мощам, а потом мы с вами все обсудим. Я отсюда никуда не уйду, буду вас ждать». Маргу удивилась, но послушалась совета, и они с дочкой пошли по дороге дальше. Оставив Лилию рисовать эскизы, женщина внимательно осмотрелась вокруг, подошла к Дмитрию. Они разговаривали удивительно долго, жизнь рождена была достойна описания в хорошем приключенческом романе. Он богател и разорялся, был заядлым авантюристом и сейчас на склоне своих лет стал персоной нон-грата в своей собственной стране. Совсем недавно мне сообщили, что Кеша в хосписе. Я понял, что настал мой черед собирать камни. На меня несколько раз покушались, ранили, Но я, как видите, слава богу, выжил, и уверяю вас, мое здоровье хоть и не идеальное, но много лучше, чем у мельника. Все это благодаря тому, что я хоть на склоне лет, но все же повернулся лицом к нашей православной вере. Из нее силы и черпаю. Понятное дело, в России мне никак нельзя. Вот я и решил, что, возможно, кто-то из его близких обитает в квартире города Будова. Думал хоть через близких ему людей. прощения просить. Ему и мне недолго осталось топтать эту грешную землю. Настала пора покаяться и простить друг другу прежние прегрешения. И как вошли, что в квартире увидели? С некоторой иронией в голосе спросила Марго. Нет, не заходил, даже в подъезд не вошел. Там у входа стояла женщина с такими безумными глазами. Она прижимала к себе большую китайскую сумку В таких раньше челноки свой товар через границу возили. Взглянула на меня страшным, ведьменным взглядом. Мне аж перекреститься захотелось. Но я вместо этого просто повернулся и пошел назад. Я решил, что это близкая родственница Кеши, и она только что получила известие, что и Иннокентий наш приставился. Значит, мне просить прощения больше не у кого. Наконец-то у Маргариты в голове щелкнул ее знаменитый тумблер, Как выглядела эта женщина? Опишите ее как можно подробнее, пожалуйста. Во что она была одета? Сколько ей по-вашему лет? К ним подошел молодой человек. Это сотрудник криминальной полиции. Представила его Маргарита. Будьте добры, повторите все, что вы мне сказали ему для протокола.